Бербиджанский партизан, Одесса. «Ну и что?» — облизнул пересохшие губы капитан. «Наверное, бронили в попыхах по дороге?» «Да вы вот это гляньте!» — разозлившись, уже не на шутку заорал Холмов. Беспалкин палкины Помполита торопело уставились на лениво плескавшиеся в акватории порта волны. Дима тоже всмотрелся в воду и вдруг отчетливо увидел в глубине огромное матово-серое пятно, а неподалеку от поверхности моря темный прямоугольник с красным ободом. Без всякого сомнения, это была пароходная труба. Глава 8 Причудливый узор. «Совпадений». «Да, Вацман», — задумчиво произнес Холмов, распечатывая пачку Винстона, — «иногда случайности и совпадения приплетаются в такой причудливый узор, что просто даже трудно вообразить. Это удивительная история, лишние тому доказательства». Они снова находились на пекарной 21Б. Было далеко за полдень, на спать Диме шури совсем не хотелось. Сказывалось нервное возбуждение от пережитых событий. Кроме того, Вацман с нетерпением ожидал от Шуры рассказа о том, каким же образом он узнал о местонахождении биробиджанского партизана. Стоя у плиты, заваривая ароматнейший бразильский кофе, Благоухание которого распространялось по всему дому, Дима внимательно слушал товарища, стараясь не упустить ни слова. «Да, так вот», — продолжал Холмов, с видимым удовольствием затягиваясь хорошей импортной сигаретой. «Как ты мог заметить, поначалу я и сам ни секунды не сомневался в том, что бербиджанский партизан угнали, несмотря на кажущуюся дикость такого события. Почему, сам не пойму». Может, потому что уж очень здраво и логично звучали рассуждения этого горя-капитана? К тому же я точно знал, что среди одесских уркаганов есть пара-тройка хлопцев, которым хватит ума и наглости провернуть такое рискованное тельце. Как бы то ни было, большую часть ночи я суетился совершенно напрасно, пытаясь нащупать след несуществующих флебуссьеров. И лишь в порту я стал потихоньку догадываться, где закопали этого кабеля. «А что ж ты обнаружил в порту?» — прихлебывая горячий кофе и жмурясь от наслаждения, спросил Дима. «Первые робкие лучики света в кромешной тьме забрежели после разговора с этим портовым ловеласом кирюлюком, сообщил Шура, и, не раздеваясь, плюхнулся на кровать, подложив руки под голову. Как выяснилось, он был единственным мотористом, который оставался на судне. Среди вахтенных больше никто подготовить и запустить судовой движок не мог. «Среди нападавших могли быть люди, знакомые с судовой машиной», — возразил Дима. «Возможно», — согласился Холмов. «Но как совсем мне тот же Кириллюк, на партизане стоял довольно редкий германский дизель, у которого к тому же имеется какая-то особенная хитринка». Не зная ее, запустить двигатель чрезвычайно трудно. Короче говоря, я четко понял. Одно за отведенный похитителями срок запустить и подготовить машину к отходу посторонним людям было практически невозможно. Но это еще было так сказать, прелюдия цветочки, продолжал Шура, прикуривая от старого окурка новую сигарету. Более-менее четкая картина случившегося стала вырисовываться в моей черепной коробке после беседы с докерами. Как ты помнишь, вчера вечером в Одессе наблюдался непродолжительный, но довольно сильный шквалистый ветер, иногда переходящий в настоящий ураган. Так вот, в порту стихия погуляла особенно крепко. На одном из причал ветер даже опрокинул автопогрузчик. Кроме того, была очень плохая, практически нулевая видимость. Проливной дождь, низкие темные тучи,